Коль можешь, не тужи, а времени бегущим не оттекай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив. Ведь всё равно в тот мир предстанешь неимущим.